Глава 39. К злоключениям и бедствиям, виновником которых был Нерон, судьба прибавила и другое — чуму, которая за одну осень 30 тысяч человек внесла в погребальные списки. Поражение Британии, где два города были разорены и множество горожан и союзников перебито. Бесславные дела на Востоке, где в Армении легионы прошли под Ермом, а Сирия еле держалась. Примечание. Кроме этих бедствий Тацит упоминает ураган 1965 года, опустошивший компанию. Погребальные списки, рацио Лебетине. Велись при храме Венеры Лебетины, где продавались похоронные принадлежности. Поражение в Британии римляне потерпели В 61 году от восставшего племени Иценов во главе с царицей Боудиккой. Разрены были города Камуладун и Веруламий. Погибло по Диону 80 тысяч человек. На востоке в 62 году Цезенепет был окружен парфянами в Армении и вынужден был покинуть край на унизительных условиях. Но слух о том, что римское войско прошло под Ермом, оказался ложным. ТАЦИТ, АНАЛЫ. Среди всего этого особенно удивительно и примечательно было то равнодушие, с которым он воспринимал нарекания и проклятия людей. Никому он не был так снисходителен, как тем, кто язвил его колкостями и стишками. Этих стишков, и латинских, и греческих, много тогда складывалось и ходило по рукам. Например, таких. ТРОЕ. Нерон, алкмеон и арест. Матерей убивали. Сочти — найдешь. Нерон — убийца матери. Чем не похожи Эней и наш властитель? Из строя тот изводил отца, этот извел свою мать. Наш напрягают струну, тетиву напрягает парфянин. Феб — песнопевец один, феб — дальновержец другой. Рим отныне дворец, спешите в веи, квериты, если и веи уже этим не стали дворцом. Примечание. Сочти. Перевод по толкованию Бюхелера. Сумма числовых значений греческих букв, обозначающих имя Нерон, равна сумме числовых значений букв в словах «убийца матери», Старые издатели давали коннектуру Нейрон, наложник и убийца матери. Тот изводил отца. В подлиннике та же игра слов, что и в главе об августе. Русская аналогия подобрана Ильинским. Веи это русский город неподалёку от Рима. После его завоевания в 386 год до нашей эры в Риме ходили слухи о переселении туда однако он не разыскивал сочинителей а когда на некоторых поступил донос в сенат он запретил подвергать их строгому наказанию однажды когда он проходил по улице киник и сидор громко крикнул ему при всех что о бедствиях на вплея он поет хорошо а с собственными бедствиями справляется плохо адад актер из оттелны в одной песенке при словах будь здоров отец будь здорова мать Показал движениями, будь он пьет и плывет, заведомо намекая этим на гибель Клавдия и Агриппины. А при заключительных словах «К смерти путь ваш лежит» показал рукою на сенат. Примечание. Навплий. По мифу о Троянской войне был отцом Паламеда. Невинно убитого греками под Троей, мстя за сына, он огненными сигналами завел возвращающиеся греческие корабли на скалы и погубил. Но и философа, и актера Нерон в наказание лишь выслал из Рима и Италии. То ли он презирал свою дурную славу, то ли не хотел смущать умы признанием обиды.